Глава 18 Элин Национальный парк Португалия, октябрь 2021 года. Что ты делаешь? спрашивает Айзек, когда Элин сворачивает с тропы. Хочу получше рассмотреть лагерь. Пробравшись сквозь заросли, она раздвигает ветки. Пес обезумел, найдя что-то среди остатков от взрыва. Судя по всему. До сих пор беснуется. Пёс разгребает землю, поднимая клубы пыли. Задержав дыхание, Эйлин наблюдает, как нет, оттаскивает его за ошейник к скамейке и привязывает верёвкой. Некоторое время он стоит, не спуская глаз с пса, а потом отходит. Почти сразу же пёс рвётся вперёд, так что трещит верёвка. От этого звука Эйлин вздрагивает но Нет не обращает на него внимания и останавливается рядом с остальными. Они стоят в кружке на том месте, где суетилась собака, и оживленно что-то обсуждают. Элли напрягает слух. Азик тоже прислушивается, но голоса слишком тихие. Тем не менее, что-то в их разговоре вызывает беспокойство. Наверное, их жесты и то, как быстро и лихорадочно они говорят. Через несколько минут Нед идёт к одному из трейлеров, а потом возвращается с голубой холщовой сумкой и маленькой лопатой. Остальные обступают его, и лишь изредка видно, как он сгибается и начинает копать. Лопата с гулким стуком утыкается в землю, и по коже Эйлин ползут мурашки. «Что он делает, по-твоему?» — шепчет Айзек. «Думаю, пёс учуял запах чего-то, выброшенного из трейлера, и они собираются от этого избавиться». Отвечает она громче и пронзительнее, чем намеревалась. И нет поворачивается и обшаривает глазами листву. Эйлин делает шаг назад и жестом велит Айзеку сделать то же самое, но он оступается. Теперь оборачивается и Мэгги. Её взгляд скользит мимо них к деревьям. Она подталкивает Неда и что-то ему говорит. По-прежнему, глядя в их сторону, Нед направляется к ним. «Назад!» — торопит Эйлин Айзека. Но прежде чем тот успевает пошевелиться, Нед останавливается и тишину прорезает голос Брайди. «Нед, взгляни на это!» — она указывает на землю. С минуты они что-то обсуждают, а потом Нед хватается за горловину сумки. Напрягшись всем телом, он тянет её по дороге из лагеря, и ткань прочерчивает по земле неровную полосу. Глава 19. Кир. Девон. Июль 2018 года. Я просыпаюсь посреди ночи, задыхаясь. Кожа под простынёй липкая от пота. Вопреки ожиданиям, мне снилось не ожерелье Роми, а парящие в ветвях высоко над головой воздушные шары. Когда мы были маленькими, мама традиционно покупала их на дни рождения. Она наполняла шары подарками, а потом надувала и вешала на вишню в саду. Вооружившись вязальными спицами, мы с Пеном поднимали руки над головой и пробовали проколоть шарики. Часто мы промахивались, они отскакивали так, что не достать. Некоторые оказывались пустыми. Но когда мы находили внутри что-нибудь вроде сластей, браслета, маленькой игрушки, то безмерно радовались. Одно из моих любимых воспоминаний — о том, как я открывала заднюю дверь и видела прыгающие на ветру шарики. Какой восторг испытывала, когда на пол дождём сыпались подарки, и мы бросались их подбирать. «Мама выдумывала много такого». Ради десяти минут веселья тратила кучу времени, чтобы всё спланировать и осуществить. Но ей это нравилось не меньше, чем нам, а то и больше. Я часто гадала, делала ли она всё это ради нас, предвкушая нашу радость, или таким способом пыталась отградиться от плохого. Уравновешивала весы. Дерево с воздушными шарами стало одной из точек на моей первой карте. Я нарисовала его таким же ярким, как и сами шары. Ствол, ветки, всё дерево каким-то образом перешагнуло границы этого мира и стало выглядеть как чистая радость. Или любовь. Оглядываясь назад, я понимаю, что на той карте рисовала только места, в которых мама приготовила нам какое-то чудо. Но этой ночью во сне шары не были чудесными. Когда они лопались, из них текла кровь.